Глава двадцатая. Слово Каэля. «Ты хочешь убить меня?» Под давлением высшей меры говорить было тяжело. «Я хочу понять, что мне делать?» Голос ракатал надо мной. Я не знал, чего ожидать, и на всякий случай попробовал призвать стихии, доступные мне. Огонь. Магма вокруг моста задрожала, слабыми кругами расходясь от меня. Воздух. Слабый, очень слабый отклик. Легкое дуновение в лицо, будто стихия извинялась. Дух. А вот стихия духа-то звалась охотно, намекая. Тут невероятно опасно, Марк, уноси ноги. Дерьмо нуляч, а то я не знал. Мне даже стало смешно. Дьявол не глушил мое читье, и вокруг пахло неминуемой смертью, просвечивало меня насквозь. Я чувствовал его желание просто пришлепнуть меня, и дело с концом. Но он боялся. Я впервые почувствовал слабый оттенок страха. Да, Авадон боится. Боится неопределенности. Вдруг едва он убьет меня, как сам станет Абсолютом и просто исчезнет, потому что его разум будет уже иным. Зачем Абсолюту власть в тенебре? Зачем ему захват Инфериора? А может, дьявол боится, что с моей смертью моя частица просто исчезнет? То есть весь его план на смарку, и он так и не выяснит, как получить силу. Я с трудом поднял голову, взглянул на алтарь. Огромная грязная стопа Вадона стояла на нем. Есть еще одно. А Вадон может бояться, что в моем лице пришло возмездие. Здесь вершилась магия Абсолюта, запретная магия, и дьявол знал об этом. Как и сказал Иштар, я дошел до самого дьявола, чтобы наказать его. Небо снова навело мне мысли о том, какое преступление совершил А Вадон, о том, что все законы должны соблюдаться, и не имеет значения, какую силу имеет преступник. Подениц, червь. В голосе Вадона сквозь ярость проступил тот самый страх. Он явно прочел мои мысли. Новый дар по сознанию едва не подогнул мне локти и хрустнули ребра. Я выплюнул кровь на землю. Дело худо. Иштар рядом лежала, давно потеряв сознание от меры дьявола. Если уж демоница поддалась, почему я все еще держусь? «Зачем?» — послышалось сверху. «Что движет тобой частица?» Я не ответил лишь двинул чуть-чуть руку к трезубцу. но ну, схватишь ты копье! Что дальше?» Смех Авадона эхом прокатился под сводами, заставляя озеро Магма волноваться, расходиться кругами от острова в центре. Поднялся ветер, стал бить в лицо нестерпимым жаром. Мелькнула мысль о том, что если мне обнулиться, то я притяну здесь совсем недолго, слишком жарко и нечем дышать. «Именно», — Авадон усмехнулся прочитав мои мысли. «Именно поэтому мои чертоги такие. Жалкому нулю придется идти по этому мосту, и он сдохнет, прежде чем сделает пару шагов». Он продолжал хохотать, словно думал, что удачно пошутил, а потом вдруг спросил, «А ты знаешь, что попал в тело священника, частица?» Я не ответил, продолжая подкрадываться пальцами к трезубцу. Осталось совсем немного. Надвину рукой быстрее и потеряю опору. А на плечах будто огромная гора покоится упаду к груди на землю и уже не встану. В истории инфериора, червь, было всего двенадцать просветленных. Твой священник должен был стать тринадцатым. У меня округлились глаза. Мне стоило усилия не потерять самообладание, и откуда-то изнутри, из глубин души, прилетел ответ от священника «Да». Мой перед должен был стать просветленным. Неужели прямо на том столбе в деревне Белых Волков после пары суток мучений? Вполне возможно. Почему Абсолют так сделал непонятно. Усмехнулся Вадон. Я думаю, он хотел дальше быть единым и не хотел конкурента. Из глубины души снова прилетело откровение от священника. Перед просто сказал нет. Ты меришь, прохрипел я своим разумом. Дерьмо, нулячье. Послышались вопли гнева от бесов, возмущенные требования демонов убить меня. Но Вадон лишь усмехнулся. Тогда зачем Абсолют остановил просветление? Меня вдруг резко подняло, я бесшумно дернул рукой к трезубцу, но пальцы лишь на миг коснулись коррупта. А я уже взмыл вверх, да так и остался в выпрямленном состоянии, будто подвешенный, только носки касались земли. Дьявол держал один палец поднятым, контролируя мое тело. «Объясни мне, частица, ты же касаешься разума Абсолюта каждый миг» так спроси у него зачем я не ответил лишь пожал губы упрямо глядя в зрачки дьявола он нависал громадной тенью положив руки на локотники и расправив плечи истинный и единственный хозяин тенебры говорят надо убить двенадцать богов чтобы стать абсолютом сказал вадон я лично убил двенадцать дьяволов но ничего не почувствовал а богов было слабо твоя дерзость выглядит жалкой а Вадон чуть двинул пальцем, и меня протащило в бок. Носки прошаркали по камням, и через секунду пальцы поцеловала раскаленная магма, я закричал от боли, а дьявол захохотал. «Ты же владеешь стихией огня, червь! Так помоги себе!» Я и вправду попытался утихомирить огонь. Вообразил энергию спирали, опустил ее к стопам. Стало полегче, и огонь даже согласился чуть подпитать меня энергией. Говорят, что равновесие, когда бездна соприкасается с небом, позволяет стать абсолютом. Авадон усмехнулся. Но я был в разуме Каэля, чувствовал его как себя. Я был богом и оставался дьяволом. Но абсолютом не стал. При этих его словах я вдруг почувствовал за пазухой их живота какое-то тепло. И это был не талисман. Уж покалывание шерсти я бы сразу отличил. А этот Серафим Эзекаил? Авадон продолжал вещать. Он на века завис в истинном равновесии. Демон-ангел в инфериоре. Он продал тебе душу. На лице дьявола примелькнуло удивление. Правильно говорят. В этом огромном мире ничего не утаишь. А Вадон рассохотался и оглянулся через плечо. Демоны из его свита сразу же в страхе отлетели, чуть ли не распластались под сводами. «Мы верны тебе, владыка! Мы не предавали!» Дьявол только покачал головой, и пара демонов перестала быть. Просто упали вниз, как подкошенные, их тела с плеском исчезли в магме. Через пару секунд светлячки прилетели к Квадону. Да, я подстраховался. Дьявол кивнул. В разум из Каила? Мне уже не удастся войти, но он выполнит любой мой приказ. Тепло на моей груди перешло в Жене, и не сразу до меня дошло, что это печать со словом Каэля. Она явно реагировала на разговоры о богах. «Овчу, что Абсолютом становится просво, я не верю!» И движением пальца Вадон стал опускать мое тело вниз. Я сразу напрягся, стал приказывать магме расходиться. «Ну же, стихи огня, поддайся мне!» Бурлящая поверхность лавы стала подо мной прогибаться, будто ускользая от ног. Я даже обрадовался, что у меня наконец получилось управлять огнем. «Как ты можешь приказывать огню в присутствии хозяина Тенебры?» Слегка удивился Вадон. Он свел брови, махнул другой рукой, вогнутая под ногами магма дрогнула, я зажмурился. Ничего не произошло, мои ноги пока были при мне. А Вадон недовольно заурчал, нахмурился. «Белиар, сраный ты червяк!» Дьявол оскалился. «Не смей мне мешать!» «Поднёбыш, не дрейфить!» Голос Белиара так неожиданно прозвучал в голове, что я вздрогнул, и вместе с тем вдруг вернулась уверенность в своих силах. "О да. Сущность демона всегда дарила чрезмерную уверенность, но сейчас мне это так было нужно. Что делать?" прохрипел я. "Я тут частица абсолюта или ты? Думай поднёбышь, шевели мозгами." Хродрик говорил, у тебя их до хрена. "Что-то мне не верится. Давай, зови своих богов или абсолюта, кого там. Я долго не выдержу." "Белиар," недовольно повторил Авадон. "Третий раз умрёшь навсегда." «Разве ты не помнишь?» Мое тело вдруг начало вибрировать, плечи и ноги выгибаться в суставах, меня пронзила боль, будто две неведомые силы боролись за меня. Я стиснул зубы. «Абсолют!» — прохрипел я. А вадон на миг замер, мое тело успокоилось. Дьявол покосился через плечо, оглядел чертоги. «Странно, никого нету». Он широко улыбнулся, а потом поднял другую руку, повел ею в сторону. «А как же подруга, Беляр?» И тело Иштар на мосту вдруг заскользило в другую сторону, прямо к краю плещущейся магмы. «Твою мать!» Крик Беляра грохнул в моем сознании. Что-то незримое переметнулось от меня к Иштар, и вдруг Вадон скинул ладонь, жал кулак. а, -а, -а! Дьявол дернул на себя, и где-то за моей спиной треснули своды пещеры, а Вадон оскалился, напрягся и дернул еще раз. Там, где образовалась трещина, Камень разорвался, и внутрь влетел Белиар. Он упал с высоты на мост, ударившись со всего маху о камни. Где-то в магме исчез выпавший из его рук трезубец. Демон попытался встать, оскалил зубы, но рухнул. «Как же я сразу не догадался!» А Вадон захохотал вместе со своей свитой. «Когда тебе есть кого защищать? Ты слаб, Белиар!» Я обернулся, глядя на бездыханного Белиара. У демона от удара сломало рог, а крылья так вообще были перекручены и лежали бесформенными кожными лоскутами. Подставился верховный демон, попытавший защитить сразу двоих. «Продолжай звать!» А Вадон снова ставился на меня. «Может, еще кто услышит?» «Если услышат, — прохрипел я, — то тебе конец!» Я попытался перехватить стихию огня. «Ну уже человеческая мера, давай!» Магма пошла рябью, закипела перекатываясь раскаленными волонками. Одновременно я пытался позвать Инфериор. «Ну же, отзовись! Без тебя я человек с маленькой буквы, дай же мне силу! Стихия Земли, как же тебя не хватает! Как же меня достала эта тенебра с ее якобы свободой, но при этом с ограничениями!» «Знаешь ли ты истинное предназначение Инфериора, червь?» Вдруг спросил Авадон. Ему доставляло удовольствие оттягивать мою смерть. И это было с его стороны глупостью. Я лихорадочно пытался придумать хоть что-нибудь, пока дьявол вещал о том, что инфериор сам по себе прослойка между Тнеброй и Целестой. Зажравшиеся башки создали дополнительную защиту — Медос, где посадили ангелов. По сути, тот же инфериор, где Херувимы и Серафимы упираются в барьер и не могут обрести силу. «Эзокаил столько раз стоял перед небом, ожидая от него подачек», — рассуждал Вадон. «Ты знаешь, как выглядит небо?» откуда если бездна это кромешная тьма то небо это сияние ни те небра ни целеста ничем не отличается друг от друга а вадон расслабленно откинулся на спинку трона его довольный взгляд то и дело возвращался к белиару главный соперник среди демонов повержен и теперь дьявол мог насладиться каждой секундой своей победы инфериор так и не отвечал на мой зов как будто не было никогда стихии земли я пытался я звал Я прислушивался. Ощущение было, как я когда-то, будучи первушником, пытался достучаться до стихии воды. Мне это потом удалось, но только... Мои глаза расширились от озарения. Что есть раскаленная лава подо мной? Расплавленная земля? Это будет даже интересно. А водо наклонился. Если ты сможешь призвать силу инфериора здесь, то абсолют действительно всемогущ. Не слушая его, я вглядывался в раскаленные потоки подо мной. Как учил наставник Скойл в Вольфграде, я сконцентрировался, обратил внутренний взор на самый малый кусочек. Призвать слабую стихии через свою сильную. Я вслушался в потоке лавы, пытаясь видеть, как перекатываются частички. Где-то тут должна быть земля. Слово Каэля на груди сильно разогрелось, задергалось, словно деревянная табличка сама хотела вырваться, горела яростью и желала отомстить. Странно. А Вадон нахмурился, чуть склонил голову. Нагрудник натянулся на моих плечах, а потом вдруг разорвался, посыпались звенья кольчуги. И табличка со словом Кэля воспарила передо мной, движимая только волей Авадона. «Мой братец жив?» Он протянул руку. Печать начала движение к нему, но вдруг остановилась. Авадон стал хмуриться, и я понял, что он прикладывает значительные усилия, чтобы притянуть печать. Что-то или кто-то явно ему мешали. «Поднёбы Прохрипел внутри Беляр. «Если ты не выиграешь, это будет обидно?» «Ах, вот в чем дерьмо твое бесячье дело!» Со смешкой спросил Авадон. Я обернулся. Беляр вставал, его глаза разгорались адским огнем. То, что он увеличивался в размерах, а из его суставов начинали вылезать шипы, мне очень не понравилось. Всю вещи у него зарастали на глазах, когти удлинялись, а мышцы вздувались, покрываясь сетками черных вен. Демоническая трансформация, которая даст невероятную силу, но после которой демон не выживает. Свита Авадона метнулась к верховному демону, заметали трезубцами струи огня. Только они уже были ровнее ему. «Нет, Белиар!» — заорал я. Демон ухмыльнулся одним уголком рта, махнул головой и атакующих раскидало по всей пещере. Махнул головой в другую сторону и тут же меня протащило по воздуху, бросило на камни. Я еще хотел что-то закричать, но едва коснулся моста ладонями, прокатился по нему лицом, как мое тело пронзила вспышка. Инфериор был здесь. Сила хлынула в жилы, я резко ощутил вокруг свое второе, ставшее таким привычным земное зрение. Я сам едва не выгнулся, и от этого движения встал на ноги. Инфериор не только дал силу, но и как следует подлечил. Но он сразу предупредил, что времени у меня мало. Червь! а Вадон расширил глаза, стал приподниматься с трона. «Не может быть!» Я резко вскочил и понёсся вперёд. Добежать, коснуться дьявола и просто задушить. Бесы понеслись на меня. Я вдруг на миг подумал, как же глупо это получилось, вот так, не добежав, сдохнуть от грязных когтей ник раба. Я вскинул руки, открыть щели. Пусть камень твёрдый, но он поддался, стал захватывать лапы этих тварей. Магма схлестнулась с обеих сторон, смывая других наглецов. Вопли бесов заполнили всю пещеру. Авадон, став высек рогами из потолка гора камней, я видел траекторию каждого обломка и, лавируя, бежал вперед. Где-то на краю зрения забрежала звезда, я оглянулся, печать со словом Каэля искрилась, вибрируя в воздухе. Две воли Авадона и мутировавшего Беляра так и боролись за нее. Алтарь был всего в десяти шагах, и я прыгнул, поддавшись неведомому желанию коснуться, чтобы…» Мелодонь шлепнул по шероховатой поверхности, и в пещере на миг воцарилась тишина. А Вадон, нависший надо мной неколебимой горой, спросил «И что это значит, частица?». Позади меня грохнул камень, я обернулся. Беляр, теперь представляющий себя монстра не хуже Вадона, пробил рогами своды пещеры. Мост под ним обломился, он стоял по колено в магме, в одной руке у него была зажатый штар, а другой он протянул к печати со словом Каэля. Их воли так и боролись за искрящуюся табличку. А я так и лежал, прижав ладони к алтарю. «Я сейчас с тобой займусь, червь!» Небрежно бросил меня вадон «Видишь, твой беляшек уже гаснет!» Беляров, правда, начинал уменьшаться. Потратив все силы на контроль над печатью, он потерял время. Меня взяла легкая обида. Ну и чего я достиг? Пришел туда, где все началось, добежал до алтаря. А дальше-то что делать? Даже инфериор теперь словно отдалялся от меня, стихия земли гуляла эхом где-то вдалеке. Стиснув зубы, я погрузился в себя. Нужно искать помощь внутри. Перед раны Но ты же должен знать, в чем моя цель. Небо робко постучалось в мой разум, нагревая ладонь, прижатую к камню. «Передай слово Бога». Мелодичный голос раздался так ясно в голове. Словно озарение снизошло на меня, и я крикнул. Ты знаешь слово Кайли, Аводон? Авадон, занятый сдерживанием Биллиара, лишь покосился одним глазом. Судя по лицу, его это совсем не интересовало. Прости, твердо сказал я. Его слово, прости. Табличка вдруг вспыхнула ярким светом, Авадон чуть зажмурился, прикрылся рукой и ответил: уже не имеет значения. Слова мертвых богов мне не интересны. Я подобрался, толкнулся, протягивая руку к громадному когте Аводона. Да пошло на все. Все эти высшие меры, слова богов. И я бросил себя в нулевую меру. Крика Вадона ударил по ушам, и меня сразу отбросило в сторону. Сила дьявола была невероятной. Он не успел обнулиться и просто отпихнул нулячью букашку. Мое горло сразу обожгло жаром. Я схватился за лицо, пытаясь спастись от адского пекла вокруг. Кожа словно загорелась, запылала. Остатки доспехов на мне превратились в раскаленный металл. Но тело Вадона... На миг все же подернулось, словно скукожилось до половины размера. А потом снова начало расти. Вот только... «Тебе же сказали, прости!» Голос Беляра, усиленный мутировавшими связками, грохнул под сводами, а потом демон сорвался в последний стремительный полет, схватил висящую в воздухе печать и в прыжке запихнул ее в рот Вадону. адону. Беляр был уже в два раза меньше дьявола и висел на нем, зацепившись одной рукой за рога. Другой рукой, в которой была зажата печать, Он просто пробил гортань дьяволу. «Прости, грязь!» — хохотал биляр Все произошло так быстро, что никто даже не смог ничего понять. Дьявол обиженно всхрапнув, стал заваливаться, а потом рухнул вместе с Беляром, перевалившись через спинку трона. От такой массы поднялась волна магмы, захлестнулась на остров с троном. Я еще не успел вернуться в человеческую меру, да и так был на грани смерти. И просто зажмурился, понимая, что это точно конец. Когда на грешного нуля падает плаще неба, спасения нет.